Задаваемые котиком вопросы, предложения денег и угрозы жуткой мести они игнорировали. Это означало только одно. Им за нас уже заплатили, и теперь они везут важных пленников в назначенное место. Неважными мы просто быть не могли. Это само собой разумеется. Профессор разумно сменил методику. Теперь он терпеливо увещевал грязных злодеев покаяться и объясниться. Один, умилившись его речами, даже сказал. «Вы так послушайте, ребята, зверек какой умный. Мы ж оставим его себе, а нам сказки будет рассказывать в штиль, когда мы со скуки помираем». «Заткнись и греби молча», — рявкнул Рыжебородый. «А чего я? Ничего такого не сказал. Чего говорить нельзя, что ли?» «Вот и молчи, капитану все расскажешь». «К чему такая секретность?» Ох, у меня уже спина болит. Вообще лежать неудобно. У Алекса настроение тоже не лучше, судя по бессильной ярости в глазах. Но почему гоблины не предупредили, что поход в кошачий рай может быть сопряжен с такими опасностями? Ведь мы не на боевой операции. А ей привез гидась к своему кораблю, прокомментировал кот гулкий удар о борт нашей лодки. Я толком даже не поняла, каким образом нас доставили наверх. Судно оказалось старинным двухмачтовым бригом, хотя в таких вещах я могу и ошибаться. Нас выложили посреди палубы, где мы изо всех сил старались сохранять презрительное и невозмутимое выражение лица. Так, — Так-так-так, а вот и они, наши золотые птенчики! — раздался Смутно знакомый голос у меня за спиной. «Как и договаривались!» — подтвердил Рыжебородый. В его грубом тоне мелькнуло некое заискивание. Мы обернулись. Алексу пришлось труднее всех, но и он справился. Первоначально я как-то не поняла, кто перед нами. Вернее, просто не могла поверить. «Гедри Гудзон? Какими судьбами!» ахнул всезнающий профессор. «Да, было чему удивляться. Как, спрашивается, и с какими целями попал в кошачий рай призрачный корабль Гудзона вместе со своей призрачной командой? То есть, конечно, здесь они не призраками выглядели, и все-таки...» «Удивлены? Сто морских ежей вам, барюха!» Потирая от удовольствия руки, обратился к нам капитан. По его кивку матросы вытащили наши кляпы. Старый морской волк выглядел вполне презентабельно. Длинные спутанные волосы, потертый, вернее, я бы сказала, полуистлевший камзол, бархатные ритузы и высокие сапоги. Внешне вполне здоровый на вид мужчина лет 50, с неровными зубами и хищным прищуром черных глаз. «Удивлены, я вас спрашиваю?» «Слегка», — вежливо ответила я, делая вид, что меня здесь вообще ничего не интересует, кроме красивого заката. Командор немедленно потребовал, чтобы нам объяснили причину этого беспрецедентного нападения с последующим взятием в плен. «Мы думали, вы пираты!» — не выдержала я. «Любопытство — мое слабое место!» «Эти волочки вправду пираты!» «Их корабль здесь стоит неподалеку», — со снисходительной усмешкой ответил Гудзон. «Развяжите их и поменяйте веревки на кандалы. Так будет понадяжней». «Вот мерзавец! И главное, за что? Мы ведь ему никогда ничего плохого не делали». Приказ поспешно выполнился матросами с посильной помощью притащивших нас пиратов. А капитан меж тем насмешливо продолжал. «У нас с командой Бенса Рожебородова дружеские отношения, и мы частенько помогаем друг другу. Да, старина?» «Чистая правда, Генри!» Поспешно подтвердил Рожебородый, защелкнув у меня на ноге второе кольцо кандалов. «Только когда мы с Алексом были закованы, нас развязали. Кота пересадили в старую клетку для птиц. Профессор был хладнокровен. Его, похоже, не волновало, что вот эта задержка в лице противного гудзона может стоить ему возврата в реальный мир. Радости же кошачьего рая оказались сомнительными, но это уже не только его проблема. «Значит, мы опять в одной команде?» «Эй, Кэп, так зачем все-таки мы тебе понадобились?» «Наверняка причина идиотская» неутолённое тщеславие или врождённые комплексы. Неужели только из-за боязни отказа ты решил не посылать нам приглашение, а доставить к тебе на корабль силой?» Начала я. «А что прикажете делать, раз мужчины молчат?» «Не сказал бы, что вы близки к истине, мисс». Задумчиво усмехаясь и теребя бородку, ответил он. «Но причина действительно есть». «Настолько серьёзная, что надо было срывать весь экипаж прямым рейсом с Гудзонова залива. «Оставьте! С этим местом у меня связаны печальные воспоминания!» Расстроенно оборвал капитан. «Да неужели? И почему меня это совершенно не интересует? Наверное, не то время и место. Мы сейчас очень торопимся. Так что попроси своего рыжебородого дружка отдать нам ключики от кандалов, а?» Давно надо мной не смеялось такое большое количество человек одновременно. Это очень неприятно. А хуже всего психологически было Алексу, который так и не дотянулся ни до одного смеющегося пирата, заступая за мою честь. Отсмеявшись, Гудзон с трудом проговорил. «Но вы меня уморили. Я-то думал, что так насмешить могут только...» Касатки в брачный период!» «Ладно, тогда под честное слово просто освободите нас от кандалов и кота выпустите из клетки. Все равно мы с корабля никуда не денемся». Высказал просьбу предложения Алекс. «И как я сама не догадалась, ведь нам нужно только взяться за руки, а там одна минута на создание мысленной картинки лаборатории и... Гудбай, май love! гудбай!» «Вы что же, совсем меня зайдет, принимаете? Хотя, наверное, просто еще многого не знаете, да? Ничего, подождите. Придет время, и вам все станет ясно. А насчет вашего хитрого предложения... Мы в курсе того, что всего лишь взявшись за руки, вы можете сбежать в свой мир. А там вас ищи-свищи. Не для этого вас сюда заманили» забоили «Кто?» «Уши, детей или монстры, до которых бы охотились?» Логически раскрывая тему, припечатал Пушок, с трудом отрываясь от созерцания корабельной мыши, бегущей по палубе. «Ладно, пора обедать. Морские звезды вам в голодку. Я голоден, как бенгальская акула!» Смущенно отворачиваясь, буркнул Гудзон. «Акулы! За полумесяцем идут акулы!» Неожиданно подхватили все, размахивая руками. Бывший исследователь водных пространств побледнел и перекрестился. «Я сомневаюсь, что он когда-то был тем самым гудзоном из моего мира. Хотя вот из одного из параллельных миров, пожалуйста!» «Рыби хрящим в ухо! Этого нам только не хватало!» Воскликнул он, побежав, как все, к борту смотреть. «Это морская прибета», — пояснил всезнающий профессор, спокойно намывая мордочку. «Если акула плывут за кораблем, значит, скоро до судне кто-то отдаст концы», говоря до их морском наречии. «По корме идут, не отставая! Может, что-нибудь тяжелое на них сбросить?» Испуганно предложил кто-то. А, «А тебя? Уж небось, пудов десять в тебе есть?» «Так может, кинуть за борт монетку!» Включился другой. «Ты что, совсем уже? Как можно перепутать? Монетка же от шторма!» Оборвал рыжебородый. Все согласно покивали. «Точно, точно! Да и перепутать не мудрено! Столько примет! Всех не запомнишь!» «Но счастливых среди них раз-два и обчелся!» «Идиотская ситуация! Идиотский рай! Идиотский корабль, полный идиотов! Как будем выбираться?» С чувством проговорила я, разглядывая свои кандалы. «На зуб пробовать, думаю, бессмысленно, не разгрызу». Котик в клетке по-прежнему сохранял достоинство, и скандировать «Свободу котам, свободу!» вцепившись в деревянные прутья и раскачивая ее, по примеру, попугая из мультфильма, не собирался просто посоветовал мне не нервничать, а воспринимать происходящее как очередное приключение. Попробуем. Куда деваться?»